Чтобы удержаться на одном месте, на легком ветерке и сильном течении, эти два сторожевых корабля бросили якоря, один на расстоянии лиги от флотилии, а другой на милю-две дальше в открытом море в направлении к востоку. Шлюп стоял ближе всего к незнакомцу, и сигналы мелькали на топе его грот-мачты. А фрегат повторял и передавал их на флагманский корабль. «Блюотер» — Так хорошо разбирался в обычных сигналах, что редко справлялся с сигнальной книгой. И в данную минуту он сразу увидел, что показывает номер Бодрого. Однако последовали другие сигналы, которые контр-адмирал не смог прочитать без посторонней помощи. Из всего этого он сделал вывод, что незнакомец доставил важные разведывательные сведения, понять которые можно было, только справляясь с личной сигнальной книгой. Пока происходили все эти события, прибыл экипаж, чтобы припроводить миссис датон и Милдред в холл. Болюотер представился женщинам и был принят так же добросердечно, как и несколько часов назад, когда они расстались. Им было отнюдь неприятно узнать, что он будет сопровождать их обратно в жилище сэра Уичерли. «Боюсь, этот вызов предвещает плохие вести», — сказала миссис датон Вряд ли ему пришло бы желание видеть нас. Не будь у него на уме что-то серьезное, да и посыльный сказал, что ему не лучше. «Мы все узнаем, моя дорогая леди, когда доберемся до хола», — возразил Брюотер. «И чем скорее мы доберемся, тем скорее наши сомнения рассеются. Прежде чем мы сядем в карету, позвольте познакомить вас с моим юным другом, лорд Джеффри Кливленд, которого я позволил себе пригласить составить нам компанию» миловидный юный гордомарин был принят хорошо хотя миссис датон повидала слишком много людей достаточно высокого положения чтобы проявлять такое же почтение как ее муж к званию мальчика женщины заняли как обычно заднее сиденье экипажа оставив переднее своим спутникам случайно Милдред и гордомарин оказались напротив друг друга Обстоятельства, вскоре привлекшие внимание адмирала, несколько странным, если не примечательным образом. В молодости есть очарование, которым не обладает никакой другой период жизни, ибо детство с его беспомощной красотой едва ли с такой же силой завладевает и воображением, и чувствами. Обе упомянутые юные особы обладали этим преимуществом в избытке. И не будь здесь иных обстоятельств, один их вид мог доставить живое удовольствие человеку с доброжелательностью и искренностью чувств Блюотера. Мальчику было чуть больше шестнадцати возраст, когда английский юноша еще не приобрел наружности мужчины. И не сохранял все признаки веселого и щедрого детства, которому придавало некую пикантность то ли колукавства, проказ и шуток, кое на военном корабле охотно прощают храброму парню. Тем не менее, его лицо сохраняло выражение простодушия и нежности чувств, которое особенно поражало в представителе его пола и которое, вопреки красоте ее черт, волос и телосложения, так сильно привлекало в прелестном облике Милдред. То выражение, что необычайно поразило и очаровало Блюотера, преследовало его, Могли бы мы добавить с предыдущего дня, казалось ему таким знакомым, хоть и странным, и в отношении которого он никак не мог вспомнить, где он видел другое такое же. Когда она сейчас сидела лицом к лицу с лордом Джеффри, контрадмирал к своему великому удивлению, находил многие черты прелестной девушки и выражение лица пригожего мальчика. Правда, выражение простодушия и глубокого чувства было гораздо менее заметно в юном Кливленде, чем в Милдред. И в общих чертах или выражении лиц обоих было мало сходства. Однако первое можно было заметить в обоих и так отчетливо, что оно легко прослеживалось при столь тесном соседстве. Считалось, что Джеффри Кливленд похож на свою мать, и как ключ к разгадке Блюотера внезапно осенило, что существо, на которое Милдред так сильно и удивительно похоже, была покойная сестра герцогини и его любимая кузина. Мисс Хедуард, юная леди, о коей речь умерла уже давно, но все, кто знал ее, сохранили самые приятные воспоминания как о ее личном очаровании, так и об ее уме. Между ней и блюотром существовала нежная дружба, в которой, однако, не проглядывала и тени страсти Обстоятельства отчасти обязаны разнице лет, ибо капитан Блюотер был почти вдвое старше своей юной родственницы, а отчасти, вероятно, той непобедимой силе, с какой последний казался привязан к своей профессии и к своему кораблю. Агнес Хедуарт, тем не менее, была очень дорога нашему моряку, по многим причинам гораздо больше, чем ее сестра-герцогиня, хоть та и была любимицей. И контр-адмирал, чья память торопливо проследила цепь ассоциаций, открывшую случайное сходство Милдред с объектом почитания, пришел в искренний восторг, открыв для себя, что, сам того не сознавая, увлекся той чей каждый взгляд и улыбка теперь поневоле напоминали ему черты лица существа, которые в те дни он считал близким к совершенству. Этот восторг, однако, смешивался с печалью по разным поводам, и короткая поездка оказалась такой грустной, что никто не сожалел, когда она окончилась. Глава двенадцатая. Эпиграф. Натаниэль. «Воистину, господин Алаферн, вы разнообразите эпитеты ваши с приятностью, которые позавидует любой ученый. Но смею вас заверить, сударь, что это был козел, еще не менявший первых рогов». Алаферн. «Отец Натаниэль. Не верю». Тупица. «Да, не козел это был, а козленок». Шекспир. «Бесплодные усилия любви». От всякого проявления жизнерадостной беспечности, столь характерной для жизни, в уич не осталось и следа, когда старый экипаж остановился во дворе, доставив привезенную им группу. Поскольку не ждали никого, кроме миссис Датон и ее дочери, то не появился даже слуга, чтобы открыть дверцы кареты. Так обычно ведут себя люди с вульгарным мышлением плебеев, в отместку за свое собственное благоговение перед сильными мира сего, демонстрируя как можно больше пренебрежения к слабому. Галли -го выпустил вновь прибывших и тем самым оказался первым, кому учинили допрос о том, как обстоят дела в доме. — И так сказал адмирал Блюотер, строго глядя на Вестового. — Как сэр Уичерли и какие новости? — Сэр Уичерли все еще под надзором доктора, Ваша честь. И я полагаю, что его случай считают тяжелым. Мы же в порядке настолько, насколько это возможно, и в общем чувствуем хорошо. Сэр Джарви встал солнцем, хоть и не ложился, пока не прошла половина ночной вахты. Или две склянки, как говорят на борту этого дома. Четыре склянки, как мы сказали бы на старом плантере. А цыплята, как я слышал, поднялись в цене на шиллинг за штуку со времени высадки нашей первой шлюпки. Это печальная весть, миссис Деттон. «Боюсь, здесь остается мало надежды». «Да, все так и есть, Адмирал Блю», — продолжал Гелли Гоу. следуя за группой в дом, причем никто, кроме него самого, не слышал произносимых им слов. «И будет еще хуже, если не станет лучше». «Мне сказали, что картошка тоже взлетела. А раз всех молодых джентльменов флотилии на берегу подобны неисчислимой египетской саранчи...» «Я не жду нам ничего лучше...» чем питаться так скверно, как солдаты в отступлении. В доме прибывших встретили Том Уичкомп и его однофамилец лейтенант. Показная подавленность первого подтверждала все, что они узнали. Однако второй был более оживлен и в целом не терял надежды, о чем не применил заявить слух.